открыл дверь и увидел за ней Перкинс Перкинса, спая. Тот держал в руке книжку, и Бен с некоторым удивлением увидел, что это дешевое издание дочери Конви. «Входите, констебль», — сказал он. «Сыровато сегодня». «Ага», — сказал Перкинс, входя. «Самая погода для гриппа. Я всегда ношу в такое время галоши. Смешно, наверное. Но я не простужался с сорок четвертого года, с самой Францией». «Положите плащ на койку. Простите, что не могу предложить вам кофе». «Ничего», — сказал Перкинс, стряхивая пепел в мусорное ведро. «Я только что выпил чашку в экселенте. Чем я могу вам помочь?» М -м, «Моя жена это прочла». Он поднял книжку вверх. «Услышала, что вы в городе, но она сама боится идти. Хочет, чтобы вы написали тут что-нибудь». Бен взял книжку. — А хорек Крейг сказал, что ваша жена умерла 14 или 15 лет назад. — Да. Перкин, сказал, совсем не удивился. — Этот хорек любит потрепать языком. Когда-нибудь дотрепится. Бен промолчал. — А для меня вы не могли бы ее подписать? — С удовольствием. Он взял ручку, открыл разворот книжки. Срез подлинной жизни. Кливлендский плейн-дилер. И написал. С наилучшими пожеланиями. Констеблю спаю от Бена Мэйса. 24, 9, 75. Спасибо, — сказал Перкинс, не глядя на написанное. Он кинул окурок в то же ведро. Это единственная у меня книжка с автографом. Так вы только за этим пришли? — спросил Бен, улыбаясь. — А вы догадливы. Я хотел задать вам пару вопросов. Пришлось ждать, пока Нолли уйдет. Он парень хороший, только слишком болтливый. А я не хочу сплетен. — Так что вы хотите узнать? — Больше всего. — Где были вы в прошлый четверг вечером? — Это когда пропал Ральфик? Глик. — Ну... «Вы меня подозреваете, констебль? «Да нет, я никого не подозреваю, только интересно. Боюсь, что не смогу сказать». Перкинс пожал плечами. «Ваше дело. Я обедал дома у Сьюзен Нортон. Играл в будминтон с ее отцом. И он вас обыграл? Ноль он всегда обыгрывал. Тот просто бесился от этого. А когда вы оттуда ушли?» Бен засмеялся, хотя ему было не особенно весело. «Все-таки хотите докопаться, а?» «Если б я был одним из тех нью-йоркских сыщиков, которых показывают в кино, я бы обязательно вас заподозрил». «Мне нечего скрывать», — сказал Бен. «Мне просто надоело, что меня здесь считают за чужака. Подглядывают, подслушивают. Теперь вот вы и думаете, что я прячу у себя в шкафу скальп, Альфи, Глика. Да нет. Я ничего такого не думаю». Он посмотрел на Бена поверх сигаретного дыма, и глаза его стали жесткими. «Я только пытаюсь добиться от вас откровенного ответа». «Ну что ж», — со вздохом сказал Бен, — «я ушел от Нортона в четверть восьмого. Прогулялся по школьному холму. Когда совсем стемнел, я вернулся домой, часа два писал, а потом лег спать». «А во сколько вы вернулись домой?» «В четверть девятого». «Где-то так». — Ну вот, все ясно. — Вы кого-нибудь видели? — Нет, — сказал дэн никого. Перкинс подошел к машинке. — О чем вы пишете? — Не ваше дело, — сказал Бен сердито. — Не суйте нос в то, что я пишу. — Пока не будет ордера на обыск, конечно. Разозлились. — Все равно ведь книгу прочтут все. Когда она пройдет редактуру, утверждение, корректуру и все такое, я обязуюсь представить вам все четыре копии, а пока это частные бумаги. Перкинс усмехнулся. «Как будто там вы каетесь во всех грехах». «Марк Твен сказал однажды, что роман — это покаяние человека, ни в чем не виноватого». Перкинс направился к двери. «Ну, извините меня, мистер Мейерс, я вовсе не подозревал вас ни в чем. Просто это моя работа, понимаю», — кивнул Бен. И вы еще не знаете, как это бывает в маленьком городишке, вроде Салем, слот». «Вы останетесь с чужаком, пока не проживете здесь лет 20 Я знаю. И простите за резкость. Да ведь я сам неделю его искал». Бен покачал головой. «Ага. Вот горе для матери». «Конечно. А можно спросить у вас кое-что?» «Ну? Откуда у вас моя книжка?» Перкинс улыбнулся. «Да есть в Камберленде один парень, сопляк еще». Он их продает продай ему за штуку. Бен рассмеялся, и Перкинс вышел тоже смеясь. Бен смотрел, как он переходит улицу, осторожно обходя лужи в своих черных галошах.